Глава 5. Осада замка Алиены. Только на следующее утро войска регента подошли к замку Алиены. Наши дозорные все вернулись в замок. Наблюдать им больше не за кем. Как сказал кот, все фигуры расставлены. Осталось дождаться результата. И с ним я абсолютно согласен. Вот только результат нас мог устроить только один. Это уже не шахматная партия. Тут счет идет на жизни. Я захотел увидеть, как будет происходить штурм замка девушки. А то, что он начнется, ни у кого не оставалось сомнений. Последнее, что сообщили наши дозорные, войска регента обложили замок со всех сторон, приготавливаясь к штурму. Мне необходимо знать, какую тактику изберут наши враги, когда начнут штурмовать наш замок. Я убежден в том, что тактика наших врагов повторится и здесь. Поэтому решил лично посмотреть, как будут развиваться события. Вот только моя инициатива получила неожиданный отпор со стороны Алиены. «Алекс, тебе нельзя идти. Ты не можешь оставить замок. А что, если с тобой что-то случится?» Девушка после того, как объявила о своем желании, встревожилась. «Ничего не случится. Я же издалека только понаблюдаю». Но неожиданно она нашла поддержку и со стороны моих друзей. «Чего там смотреть-то? Мне и так все наперед известно!» — воскликнул Эрзон. «Да, давайте лучше к обороне готовиться!» Стик поддержал Эрзона. Все, что происходило раньше к нашей ситуации, неприменимо. Не забывайте, у нас на вооружении есть оружие, которое никогда и никем еще не применялось. Мне надо разобраться, как его использовать более эффективно. Для этого нужно знать, как будет происходить штурм. Я твердо посмотрел на них, отстаивая свою точку зрения. Уж как замки штурмует, мы тебе со стиком расскажем. Стоит на своем эрзон. Они принялись наперебой уговаривать меня отказаться от моей затеи. К ним не присоединился только кот с духом, да еще ТНРЛ помалкивает. Я тоже молчал, но менять своего решения не собираюсь. Алиена, видя, что я отмалчиваюсь, попыталась заручиться поддержкой у разума. — А ты чего молчишь? Или тебе Алекс уже недорог стал? — набросилась она на кота. — Почему недорог? Дорог. Вот только он все равно сделает так, как задумал. А ваши попытки остановить его только больше раззадорят. Спокойно ответил он ей. Тут неожиданно и Тенерель встал на мою сторону. «Алекс разумные вещи сказал. Посмотреть действительно стоит». Он принялся загибать пальцы на руке. «Первое. Сколько войск пришло. Второе. Как вооружены. Третье. Сколько у них магов и какую магию они захотят использовать при штурме». «Вот видите, значит, не так уж и не прав». Я выразительно посмотрел на Алиену. «Эрзон, пойдешь со мной?» «Пойду». «Надо же все-таки за тобой присмотреть!» усмехнулся воин, соглашаясь с доводами. Наверное, не с моими, а эльфовыми. «Я тоже с вами пойду. Без меня вы в магии, которую они примутся применять, толком не разберетесь», высказался эльфийский маг. После слов мага с нами стали проситься и девушки. Тут уже они оказались в меньшинстве. Их даже разум не поддержал. Кот, кстати, решил остаться в замке. Как он выразился, что за порядком кто-то должен смотреть». На мои слова, что мы уходим-то только разведать вражеские порядки, он только махнул лапой. Сборы не заняли долгого времени. Мы лишь оделись потеплее, все-таки осень берет свое, и выступили из замка. С собой взяли два десятка воинов, практически все вооружены мушкетонами и естественными мечами. Арбалеты же только у тех, кому еще не досталось огнестрельного оружия. А таких я насчитал четверо. К вечеру мы добрались до земель Лиены. Пешком, да еще и вооруженными, быстро не походишь. Подойти близко мы не смогли. От замка нас отделяет поле, расположились мы в лесу, на самой опушке. Вот тут я пожалел, что не взял из своего мира бинокль. Сейчас бы он нам здорово пригодился. А так до войск противника довольно далеко. А ведь посмотреть есть на что. Войска окружили замок, но на штурм пока не идут. Да и вообще в их рядах царит полное спокойствие. Они взяли замок в кольцо и теперь обустраиваются. то тут, то там начинает дымить костер, а воины рассаживаются вокруг него. Их лошади пасутся далеко в стороне. А вот приготовлений к штурму видно не было. Такое ощущение, что эти люди просто пришли на пикник. На стенах замка хоть и плохо видно, тоже тихо и никого не видно. «Эрзон, а почему они не начинают штурм?» – удивленно спросил я у капитана. Вместо него мне ответил гном, который командовал одним из десятков. «Так ведь ночь скоро настанет!» а в темноте и своих порубать можно. К тому же у нас не принято, чтобы с марша сразу в атаку бросаться. Командиры всегда дают отдохнуть своим воинам перед схваткой. А почему они к штурму не готовятся? И, видя, что меня не понимают, пояснил свои слова. Ну там лестницы не делают, катапульт не видно, или что в таких случаях происходит? Вообще-то и катапульты, и лестницы при штурме используют. Здесь, видимо, они решили, что их маги просто проломят ворота, и туда ворвутся воины. «Обложили замок для того, чтобы никто сбежать не мог», — задумчиво пояснил Эрзон. «Вот и будет интересно. Они ведь не подозревают, что в замке есть маги». Теннерель потер руки. «Следовательно, нам предстоит увидеть противостояние магов. Одни возьмутся укреплять ворота, а другие магическими ударами постараются их проломить». «А если маги не справятся с воротами, что тогда произойдет?» Продолжил выпытывать я своих спутников. «Тогда в осаду встанут по всем правилам», — ответил мне Эрзон, а потом добавил. «Вот только мне не верится, что ворота устоят. Ведь маги Варнта штурмом взяли не одно укрепление». «Завтра увидим. А теперь давайте отойдем поглубже в лес и будем готовиться к ночлегу. Здесь же дозор выставим. Если начнет происходить что-то интересное, то нам сообщать немедленно», — сказал я капитану и магу. А последние слова адресовал десятнику. Убедившись, что десятник меня понял, мы отправились вглубь леса, где перекусили сухим пайком и стали устраиваться на ночлег. Наломали еловых веток, чтобы спать помягче, да и какая-никакая защита от холода, а вот костры разводить не стали. Хоть маг нас и уверяет, что дым он направит в другую сторону, а костры можно спрятать в ямах, чтобы пламя в ночи не отсвечивало, но я решил перестраховаться, да и одну-то ночь можно потерпеть. Утром, размявшись, чтобы хоть немного согреться, ночь довольно холодная выдалась, перекусили все тем же сухим пайком. Пришли на вчерашнее место и продолжили наблюдение за противником. В стане войск регента в это время как раз началось оживление. Войны стали выстраиваться в подобие шеренги. Именно подобие, потому что никакой согласованности в их действиях пока не наблюдалось. Напротив ворот образовалась приличная куча народа. Именно так воинами там и не пахнет. Нет, они с оружием, но вот дисциплина оставляет желать лучшего. Я про себя удивился, и как это они могли громить королевскую армию? Между тем ко мне обратился Эрзон. «Алекс, тут мне дозорные сказали, что они примерно посчитали, сколько народа в данном отряде». Эрзон выглядит хмуро. «Сколько?» Я посмотрел на него, а он все медлит с ответом, но потом все же сказал. «Тысячи три-четыре. Не может быть». Не поверил я и еще раз окинул взглядом противника. А потом мои глаза зацепились за пасшимися вдалеке лошадьми. «У них и лошадей-то едва сотню наберется». «При чем тут лошади? Они же все пешие в основном. На лошадях, по всей вероятности, у них командиры ездят». Эрзон с каждой минутой мрачнеет все больше. «Мы замолчали. Каждый из нас наверняка думает об одном и том же». Нам предстояло выдержать противостояние с многократно превосходившим нас по численности противником. Я прикинул, что если взять всех, кто находится в замке, включая женщин, детей и стариков, то получится соотношение примерно один к трем. Наших воинов насчитывается около трех сотен, это если эльфов считать. И шансы довольно призрачны. Остается надеяться, что отряд короля хоть немного уменьшит численность противника. Вот только сильно сомневаюсь, что они смогут дать достойный отпор. Их ведь всего-то 200 человек. Правда, с ними два мага, но вот сколько магов у наших врагов пока не ясно. А перед замком стали разворачиваться более интересные события. Перед воротами вышло семь человек. Они встали полукругом, и в сторону ворот полетел какой-то туман. Создатель, у них семь магов! Сплюнул в сторону капитан. Туман, долетев до ворот, окутал их, но через мгновение осел. Казалось, что он просто утек в землю. В это время на стене показались воины. Они выпустили с десяток стрел. Вот только один из семи магов махнул рукой, и стрелы упали на землю, не причинив никому вреда. Маги, меж тем, стали совещаться. Это видно потому, как они размахивают руками. Эх, жаль, что слов нам не слышно. Но вот бурное обсуждение закончилось. Они выстроились клином и одновременно взмахнули руками. У каждого с рук сорвался маленький огненный шарик и устремился к воротам. Отчетливо видно, что по пути они стали собираться вместе, при этом наращивая скорость. Около самих ворот на огненный шар вдруг полилась вода. «Вот ведь они создали огненный метеорит!» — выкрикнул Тенерель и в сердцах что-то быстро проговорил по-эльфийски. По всей видимости, просто выругался. Метеорит под действием воды немного замедлил свое движение. От него поднялась стена пара. За этим паром разглядеть что-либо не представляется никакой возможности. Но то, что метеорит все-таки достиг цели, мы поняли по глухому удару, который донесся даже до нас. Когда пары пыль рассеялись, то мы увидели, что в воротах зияет огромная дыра. Вот только для атаки этого мало. Вдруг, конечно, пролезть можно, но тогда воины, которые на это решатся, станут легкой добычей защитников замка. Воины варнты и не спешат атаковать. Они встретили радостными воплями успех своих магов и продолжают ждать. Их ожидание не затянулось. Спустя мгновение маги запустили второй метеорит. Его попытались остановить все той же водой, но в этот раз маги, защищавшие замок, промахнулись. А может, нападавшие придумали какой-то трюк, и метеорит успел пролететь до того, как прольется вода. Он ударил в оставшиеся ворота, и те окончательно развалились, открыв путь нападавшим. Этим не замедлили воспользоваться воины-регента. Они с радостными криками бросились на штурм. Они обогнули магов и скрылись во дворе замка. Пока они бежали, защитники замка смогли дать несколько залпов из луков. В этот раз залпы оказались более удачными. Они стали находить свою цель. Однако рядом с магами не упало ни одной стрелы и болта. Маги продолжают все так же стоять на одном месте. Из-за стен до нас стали долетать отдельные удары. Что-то ломалось, кто-то вопил нечеловеческим голосом. Но примерно через час все стихло, и маги вошли в замок. «Тенорель, объясни, что происходило с магической точки зрения?» Обратился я к задумавшемуся о чем-то эльфийскому магу. Да в сущности, ничего особенного. Маги создали довольно сложное заклинание, с которым не смогли справиться защитники замка. Просто у них не хватило сил. А так, в принципе, грубая сила и ничего более. Ты смог бы справиться с такой атакой? Хмуро спросил у него Эрзон. Теннерель задумчиво посмотрел на то, что осталось от ворот замка Алиены. Не знаю, уж слишком много силы, ответил он и как бы оправдываясь закончил. Их все-таки семеро, а я один. А почему маги стояли на одном месте и не помогали атакующим? Задал я свой вопрос эльфу. Они вступили в схватку с магами из замка, не давая тем противостоять атаке воинов. И, как я понимаю, из этого поединка они вышли победителями. И даже не понесли потерь в своих рядах. Грустно объяснил он мне. Я задумался. Получалось, что противостоять такой силе мы вряд ли сможем. Но ведь что-то необходимо делать. Вот только что. На ум приходит только одна мысль – устроить где-нибудь засаду и постараться уничтожить магов. В этот момент меня отвлек от размышлений Резон. Он взял меня за руку и отвел в сторону, где нас никто не смог бы услышать. «Алекс, ты ведь понимаешь, что нам вряд ли удастся противостоять настолько большому количеству врагов?» – спросил меня он. «Думаю, нам придется очень тяжело», – ответил я ему. «У нас практически нет шансов». Это я тебе говорю как солдат, побывавший во многих битвах. Он хмуро и настойчиво смотрит на меня, как бы подталкивая к какому-то решению. И что? Что ты предлагаешь? Только не говори мне, что предлагаешь бежать или сдаться. Эрзон сорвал травинку, задумчиво ее пожевал, после чего начал, подбирая слова, предлагать свой план по спасению. То, что нам не удержать замок, думаю, ты согласишься. Нет-нет, подожди, не перебивай. Видя, что хочу возразить, быстро проговорил он. «Я только хочу, чтобы для всех нас все закончилось благополучно. Поэтому предлагаю тебе взять Элену и отправиться вместе с ней в твой мир. Погостите там, а тут как все успокоится, то и вернетесь. Алекс, я очень хочу, чтобы вы не пострадали. А мы прикинемся, что перешли под покровительство эльфов. Допустим, они купили у тебя замок. Их-то наверняка не тронут». Говоря все это, старый воин избегает прямо посмотреть на меня. Он предлагает мне бросить всех и бежать. Пусть мы сумеем спастить, но бросить всех людей, которые на меня положились... Я медленно закипал. Чтобы не наговорить грубости в ответ, надо взять себя в руки и успокоиться. Принялся про себя считать до ста. С одной стороны, я понимаю Эрзона, но предложить такое... Пауза между тем затянулась, я все никак не мог успокоиться. «Ну, что думаешь? Ведь это выход из положения, не так ли?» Эрзон, наконец, поднял на меня взгляд и сразу же отвел. «Не выход. Я не брошу никого. Вот только всех забрать со мной невозможно. Останусь здесь, и обороняться мы будем. Еще посмотрим, кто одержит победу». Вроде сумел сдержаться и не наговорить гадости Эрзону. «Прости меня. Знал твой ответ, но ведь должен же был попытаться». Извинился передо мной и капитан. «Ладно, все понимаю», – махнул рукой. «Обижаться на капитана у меня все-таки нет права. Он действительно хочет для меня и Элиэны только хорошего». «Алекс, не откажи в еще одной моей просьбе. Пообещай, что если вдруг у нас не останется шансов на спасение, то тогда ты возьмешь Элиэну и попытаешься спастись вместе с ней». Эрзон просительно посмотрел на меня. «Под спасением он имел в виду все то же путешествие в мой мир». Для спасения девушки я пойду на все, и Эрзон это прекрасно известно. И отказывать ему в этой просьбе у меня нет никаких оснований, да и желания. Обещаю, кивнул я враз повеселевшему капитану. Вот и хорошо. Теперь и поговорить можно о том, что станем делать дальше. Эрзон успокоился, и мы с ним пошли обратно. Скажи, когда они выдвинутся в нашу сторону? Они пойдут незамедлительно, или передохнут после штурма? Этот вопрос один из главных. Успеем ли мы подготовить место для засады или нет? Зависит от их командира и какой они получили приказ. Сегодня, да и завтра они точно никуда не пойдут. После захвата замка устроят себе пир по поводу победы. Ну а завтра никто идти будет не в состоянии. Через сколько пойду дальше, точно сказать не могу. Отлично. Значит, у нас есть время, обрадовался я. И чему ты радуешься? Удивился он. Предлагаю строить засаду. Вот как раз на это и надо время. Засада ничего не даст, их слишком много. Да и как ты себе это представляешь? Дадим мы пару залпов из луков. Ну или залп из мушкетонов. А дальше что? Они нас по бревнышкам раскатают. Предлагаю немного не так сделать. Для нас самая главная угроза – маги. Вот и думаю, в засаду отрядить пушку. Зарядить ее картечью, и когда отряд неприятеля будет проходить мимо, то постараться выстрелить по магам. Если нам повезет, и мы сумеем избавиться от магов, то замок мы отстоим. Пушку придется бросить, жалко, конечно, но вместе с ней люди уйти не смогут. Вот такой в общих чертах план. Я закончил излагать свой план и взглянул на него. Очень рискованно, да и шансов мало, что из пушки магов завалить удастся. Не поддержал мою идею капитан. Магов необходимо уничтожить. Уж слишком их много. Один против семерых я долго не продержусь. «С двумя-тремя еще смог бы пободаться», — вступил в наш разговор Тенерель. «И как это сделать?» — задумчиво проговорил Рзон. Я в задумчивости присел и облокотился на ствол сосны. Задача нарисовалась конкретная. Нам необходимо уничтожить магов противника до того, как они подойдут к замку. Идея с пушкой хорошая, да и шансов на ее реализацию примерно 50 на 50. Допустим, нам удастся организовать засаду и даже выстрелить. Но сможем ли мы поразить вражеских магов? Маги вряд ли пойдут все вместе. Так что шансов из затеи с засадой при внимательном рассмотрении даже меньше. Убив одного или двух, мы не сильно облегчим себе задачу. Нет, надо придумать что-то другое. А засаду оставить на крайний случай. Я стал перебирать все возможные варианты. Получается, что по дороге к замку сократить численность магов проблематично. Можно, конечно, придумать какую-нибудь ловушку, когда маги предпримут попытку атаки. Они наверняка воспользуются той же тактикой. Встанут напротив ворот и методично станут их ломать. Расстояние до них будет такое же, как и здесь. Пожалуй, стоит просто пристрелять это место из пушки, а не заморачиваться с засадой. Интересно, дрон еще одну успеет сделать? С двумя орудиями шансы у нас взрастут. Значит, решено. Пушка останется на месте и наводится на место, где предположительно расположатся вражеские маги. Это, пожалуй, будет надежнее. Как быть точно рассчитать то место, откуда нас будут атаковать маги? Мысли в моей голове крутятся словно вихрь. Я стал обдумывать и как использовать недавно открытый подземный ход. Ему применения не нашел, если только в случае бегства. Но зато он натолкнул меня на воспоминания о том, как Эрзон рассказывал об их спасении с Элиеной, когда замок находился в осаде. «Интересно, а сейчас подземный ход в замок девушки существует?» «Эрзон, а в каком состоянии ход, по которому ты вынес из замка Алиену?» – спросил я у воина. «Как и был. Что ему сделается?» – удивился он, помолчал, а потом спросил. «Ты что задумал?» «Подожди, дай немного подумать», – попросил я его. Поразмыслив, пришел к выводу, что мы можем устроить вылазку в захваченный замок, о чем и сообщил капитану и магу. «Алекс, это же безумие! В замке полно врагов!» «Да и что нам там делать?» — воскликнул на мое предложение Эрзон. «Как это что? Мы устроим охоту на магов?» — ответил я ему. «Князь, это слишком большой риск. Да и как это интересно, мы там станем охотиться. Нам следует возвращаться в замок и усиленно готовиться к обороне», — поддержал Эрзон и маг. «Поймите, мы дождемся темноты». В это время у наших врагов пир по случаю победы в самом разгаре пойдет. Вот тогда-то мы и заявимся. Надеюсь, что трезвых там наблюдаться к этому времени не будет, и мы спокойно провернем всю операцию. Отыщем, где устроились маги, а расположились они наверняка в лучших комнатах. Уничтожим их. А потом вернемся по подземному ходу обратно. Принялся на ходу составлять я еще один план. А потом уточню у капитана. Ведь ход ведет в сам замок. Да, в замок. «Прямиком в покое, княгини, задумался над моими словами Эрзон. «А ведь может получиться. Если мы не наделаем шума, то у нас в запасе окажется достаточно времени», – в раздумии проговорил Теннерель. «Конечно получится. Мы возьмем с собой один десяток воинов, который останется дожидаться у входа. В замке перестреляем магов из арбалетов. Мушкетоны применять не стоит, если лишь в крайнем случае. Да, на все про все уйдет не больше часа времени». Принялся я активно расхваливать свой план. «Давай попробуем», — согласился с моим предложением Эрзон. «Только одним исключением. В замок пойду, я с Тенерелем, А ты, Алекс, останешься у подземного хода и будешь там нас дожидаться. Договорились?» «Это почему так?» От обиды у меня не нашлось даже слов, чтобы выразить свое негодование. «Потому что риск велик. В случае, если наша затея окажется неудачной...» Надо, чтобы ты остался цело невредим и сумел организовать оборону. Так что решай. Или мы все возвращаемся, или ты дожидаешься нас здесь. Поставил мне условия капитан. Мои попытки опротестовать решение ни к чему не привели. Эрзон просто сказал, что он не покажет ход, а тут его еще ТНРЛ поддержал. Мол, они без меня легко управятся, и что командир должен командовать, а не участвовать в активных и авантюрных мероприятиях. Под давлением мага и капитана мне пришлось согласиться. Только после того, как пообещал, что не пойду с ними, Эрзон показал нам подземный ход. Ход располагался немного дальше в лесу. К нашему облегчению стены и потолок подземного хода выглядят в хорошем состоянии, и обваливаться не собираются. Мне сразу подумалось, вот ведь строители, сколько лет прошло а ход в отличном состоянии. И вот теперь я хожу взад-вперед перед открытым ходом и переживаю. После того, как Эрзон и Тенрель вместе с десятком воинов вошли в ход, оттуда не доносилось ни звука. Неизвестности и ожидания всегда хуже хоть каких-либо действий. Эрзон и Тенрель двигаются во главе отряда. Макс с помощью простенького заклинания освещает путь и передвигается более менее комфортно. Капитан вспомнил, как много лет назад он, завернутый в пеленке алиене, пробирался по ходу, спасаясь от врагов. Тогда из глаз воина текли слезы, теперь же он идет в полной решимости помешать осуществлению вражеского плана. Да, много воды утекло с тех пор. Но если бы не появился этот странный парень, то они все оказались бы в куда худшем положении. А Алекса он вначале встретил настороженно. Когда же понял, что перед ним достойный молодой человек, то и тогда постарался держать между ним и своей воспитанницей дистанцию. Но с каждым днем, узнавая Алекса все лучше и лучше, он склонялся к мысли, что лучшей партии оленей не найти. Да и между молодыми людьми явно проскакивают нежные чувства. Это прекрасно видно со стороны. Однако никто из них пока не решился сделать шаг навстречу друг другу. Интересно, как бы их подтолкнуть друг к другу? Задумался о новой идее Эрзон. Отвлек его от мыслей Теннерель. А князь-то хорошо придумал. Он вообще у вас голова. Кстати, ты не в курсе, между ним и Мертианой ничего нет? Задал ему он вопрос. В каком это смысле? Она же эльфийка. Удивился и даже остановился Эрзон. Во-первых, она девушка, а он молодой парень. «Во-вторых, браки между эльфами и людьми иногда бывают», — поднял палец кверху маг. «Насколько я знаю, нет», — ответил ему капитан, а сам задумался. «Пожалуй, надо предпринимать активные действия, а то вот появится какая-нибудь активная девица и уведет Алекса от Ильены. Этого допускать просто нельзя. Решено. Разберемся с врагами и займемся семейными делами». «Жаль. А то достойных эльфов, как и людей, мало». «А то, что он не эльф, это ерунда?» Еще сильнее убедил Эрзона в правильности принятого решения маг своим замечанием. «Тихо ты! Уже почти пришли!» Шикнул он на разговорившегося мага и шепотом спросил. «Как действовать будем?» «Мы в центре, по бокам и сзади воины. Входим, уничтожаем врага, двигаемся дальше». Также шепотом ответил маг. Эрзон подошел к стене, отделяющей их от комнаты, повернул потайной рычаг, и стена стала отходить в сторону. Перед ним и предстала слабо освещенная комната. В воздухе стоит сильный запах спиртного. На столе валяются пустые бутылки из-под вина и остатки еды. На кровати, раскинув руки в стороны, храпит один из магов. Второй маг сидит за столом и раскачивается из стороны в сторону, пытаясь то ли петь, то ли что-то сказать. Не дожидаясь команды, в воздухе просвистело несколько болтов. Они поразили мага, сидевшего за столом. Тот, оборвав свое бурчание, без слов повалился на стол. Теннерель между тем подскочил спящему и ударил его кинжалом. Храп перешел в бульканье, а потом затих. Рядом с дверью лежат два человека. Даже издалека видно, что жизнь их покинула. В такой позе могут лежать только мертвые. Присмотревшись, Эрзон узнал в них магов, которые приходили в замок вместе с лейтенантом. Около окна обнаружился и сам лейтенант. Он привязан к стулу и чуть слышно дышит. Все его лицо превратилось в один сплошной синяк, и узнать его Эрзон смог только по одежде. Хотя и одежда представляет собой жалкое зрелище, она практически вся порвана и залита кровью. Макс склонился над лейтенантом, поводил над тем руками, после чего дал указание двоим воинам перевязать раненого. И только после этого обратился к Эрзону. — Дальше куда пойдем? — задал он вопрос капитану. «Прочешем этаж. Вдруг еще кого-нибудь из магов повстречать удастся. Потом, думаю, придется отходить, иначе нас просто числом задавит. Они хоть и пьяные, но если на ногах, то оружие в руках удержат», — ответил магу Эрзона, а потом сам в свою очередь задал вопрос. «Раненый-то как?» «Лечить его сейчас не стану. Не тот момент такую магию использовать. Вдруг вражеские маги учуют. Да и силы поберечь надо. Неизвестно, будет ли нам и дальше так вести». А так вроде должен еще протянуть. Сейчас кровь остановит. Да если создатель позволит, выживет. Пока дела у нас обстоят совсем неплохо. Двух магов врага завалили. Алекс опять прав оказался. Маг как сглазил. Дальше им вести перестало. На этаже больше никого не обнаружили, зато нарвались на поднимающуюся по лестнице компанию воинов. Завязалась быстротечная схватка на мечах. Хоть всех неприятелей и порубили, но вот себя рассекретили. В замке поднялся переполох и приняли единственное верное решение – отступать. С отступлением тоже выходили проблемы. По лестнице уже спешили воины. Пришлось дать залп из мушкетонов, который смел воинов врага, а среди оставшихся в живых посеял панику. После залпа в спешном порядке отряд начал отступление, не забыв забрать с собой и раненого лейтенанта. Я продолжал нервно ходить вокруг входа в подземный ход и все больше и больше нервничал. Прошло уже несколько часов, а отряда все нет. Но вот в подземном ходу послушался сначала шорох, а потом бег людей. Первыми выскочили наружу два воина, тащившие кого-то на покрывали. «Значит, есть раненые!» – расстроился я. За ними стали выбегать остальные воины, отправившиеся в замок. Последними вышли, к моему облегчению целыми и невредимыми, Эрзон и Тенерель. «Быстро уходим!» – ничего не объясняя, выкрикнул Эрзон. Распрашивать в данной ситуации значит терять время». Мы спешно стали отходить, предварительно как могли, замаскировав вход в подземный ход. На мой вопрос, как все прошло, Тенерель ответил, что все расскажут в замке, а то 10 раз одно и то же они повторять не собираются. До замка мы практически бежали. Эрзона все время казалось, что мы двигаемся слишком медленно. На шипение мага о том, что старым эльфам не под силу такие кроссы, он, усмехаясь, отвечал, что тогда престарелым эльфам нужно сидеть дома, а не участвовать в авантюрах. Я вмешиваться в их дружескую перепалку не хотел. Наверняка ведь они вдвоем объединятся против меня и раскритикуют в пух и прах за то, чего было и чего не было. Хоть в отряде и ощущалась нервозность, но настроение прекрасное. Из вылазки к неприятелю вернулись абсолютно все. Только один воин получил легкое ранение в руку, которое жизни и здоровью не угрожает. Еще и раненного лейтенанта отбили у неприятеля. Сколько они уничтожили врагов и удалось ли им убить хотя бы одного мага, я пока не знал. Слушая их перепалку, удивлялся, ведь довольно немолодые же люди, а ни у одного дыхание даже не сбилось. А я вот, да и большинство воинов дышали уже тяжело. Хоть еще и раннее утро, но в замке никто не спал. Нас встречали все мои друзья. Увидев воинов, которые несли раненого, Алиэна всплеснула руками. «Так и знала, что тебя нельзя отпускать! Ты что, опять куда-то влез?" спросила она у меня. Я же со спокойной совестью перевел все стрелки на капитана и мага. скромно умолчав, кому эта идея принадлежала. А они с собой взять меня не пожелали. «Хватит вам припираться! Раненому нужна помощь!» весело глядя на нас с девушкой, сказал Эрзон. «Так, давайте скорее отнесем его в комнату разума. Пусть дух лечения проводит!» засуетилась Мирта. «Нет, ну правильно, опять ко мне! А где тогда бедному котику жить?» Сделав как можно более жалобную мордочку, деланно возмутился кот. «Ты что, не хочешь помочь раненому?» Набросилась на него Алиена, которую сразу же поддержала эльфийка. Как и следовало ожидать, кот сразу пошел на попятную. Разместив раненого и получив заверение от духа, что его сил хватит на то, чтобы помочь, мы собрались в кабинете. Там нам и поведали капитан с магом об их вылазке в захваченный замок. То, что численность магов сократилась, немного обрадовало. Вот только их все равно оставалось слишком много. Мой план с засадой большинством голосов отвергли, да и я сам к этому времени находил в нем все больше недостатков. Приняли решение, что пушка останется на стене и нацеливается на предполагаемое местонахождение магов при штурме нашего замка. Остается надеяться, что нам повезет и мы сумеем сократить численность магов еще больше. На этом импровизированное заседание окончили. Все разошлись по своим делам. Я вместе с Тенерелем поднялся на стену, чтобы нацепить пушку на то место, откуда по нашим прикидкам и должна состояться магическая атака. Разъяснив пушкарям, что без приказа ни в коем случае не открывать огонь, я направился к дрону. Кузнец, в отличие от всех остальных, нас не встречал. Он пропадал в своей кузне, но перед кузней меня остановил его помощник. «Извините, князь, но мастер никого не велел пускать», — перегородил он мне вход в кузню. «Он давно там?» «Сразу как вы ушли!» Мы уже над новой пушкой работаем. Он сначала там со мной работал, а потом сказал, что теперь и без меня управится. Меня выгнал, запретив его беспокоить. Но предупредил, что часов за 6 управится. Прошло уже около семи. Думаю, скоро выйдет, — разъяснил мне ситуацию помощник кузнеца. Ладно, давай подождем. Но если через полчаса не появится, то мы войдем. Время-то, отведенное им самим, вышло, — предупредил я гнома. а потом прикинул, сколько же не спал кузнец. Это что же получается? Он что, больше двух суток на ногах? Да, он не отдыхал. Меня только спать прогонял, а сам все работает. Я осуждающе покачал головой. Конечно, так как работают гномы никто не сможет, но нельзя же так себя загонять. Отдыхать тоже нужно. Присев на скамейку у кузни, я расслабился и не заметил, как задремал. Проснулся от того, что в глаза мне ярко светит солнце. Оказалось, что лежу на скамейке, под голову мне кто-то положил подушку и укрыл одеялом. До меня доносится рассерженный шепот дрона. «Эх ты безрукий! Что ж ты делаешь, князя разбудишь?» «Мастер, я случайно, простите», – пролепетало оправдание помощник кузнеца. Дослушивать их перепалку я не стал, встал, потянулся. «Ну вот, все-таки разбудил», – сказал дрон, выходя из кузни и увидев, что я встал. «Да давно пора вставать». — ответил я ему и спросил. — Как у тебя обстоят дела? — Вторая пушка готова, — отрапортовал дрон. — Отлично, ты просто молодец, — обрадовался я. Потом вспомнил, сколько он на ногах. — А теперь иди ложись спать. Ты же скоро молот в руках держать не сможешь. — Успеется. Отгоним неприятеля от замка, и вот тогда отдохнем на славу, попируем. Ты мне лучше скажи, что мне дальше делать? Еще одну пушку? «Или новое чего?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Пушку, конечно, не помешает, но нам заряды сейчас больше нужны. Ядер-то ты сколько сделал?» «Десятка два. Мало?» «На две пушки пока достаточно. А сколько у нас зарядов к мушкетонам?» «Ну, этого добра навалом. Много отходов набирается, вот они все идут на заряды. Тут даже сосчитать нельзя». Если на телегу погрузить, то как раз она полной наберется. Пошли покажу. Он отвел меня за кузню. Там выселась приличных размеров куча, состоящая из мелких металлических обломков. Отлично. Их рассортировать в мешочки все эти заряды примерно килограмм по 6-7. Тогда у нас получится шрапнель для пушек. Ну, это-то не твоя забота этим стиком а задачу. Я уже прикидываю, как лучше заряжать пушки, но кузнец не отстает. «Алекс, мне-то что делать?» «Иди отдыхай, считай это приказом. Вот когда отдохнешь, тогда и поговорим». Я строго посмотрел на дрона. «Хорошо, пойду. Только ты все же скажи, чем мне потом заниматься. Пока отдыхаю, могу часть работы ученику поручить». Дрон решил настоять на получении от меня задачи. «Тогда делайте следующую пушку». А я пока найду Стика и попрошу его представить к тебе одного из воинов, чтобы он проследил за тем, как отдыхать станешь. Пригрозил кузнецу, подозревая, что он, стоит мне уйти, вернется в свою кузню. Найдя своего капитана, объяснил, что необходимо запастить зарядами к пушкам и как можно быстрее поднять вторую пушку на стену. Стик меня прекрасно понял и заверил, что через час все будет выполнено. На эту работу он отрядит несколько десятков, так как оружие является нашим тайным козырем. Я обошел территорию замка и поразился. Все заняты делом. Настроение у встречавшихся на моем пути людей тревожные, но паники ни у кого в глазах не заметил. В этот момент перстень на моей руке стал нагреваться. Я повернул камень. «Что случилось, Вит?» — спросил я у духа. «Идут. Они прошли первый мой датчик. Скорость передвижения у них маленькая. Будут около замка через пару часов», — доложил он мне. «Спасибо». Поблагодарил я его и бросился бежать к воротам. Только у ворот понял, что бежать и проверять, закрыты ли они, довольно глупо. Уж капитаны не допустят такой косяк. Да и у духа спросить можно. Сделал вид, что пришел предупредить стражников, что враг на подходе и поспешил в замок. Надо срочно решать, какие козыри выкладывать первыми.